Мартин посмотрел на нее сурово. «Здесь есть одна загвоздка. Ну, во всем этом, — сказал он. Я не думаю, что мистер Бутлер теперь сумел бы повеселиться. Он так плохо питался все прошлые годы, что у него, небось, желудок-то ни к черту не годится». Она отвела глаза, не выдержав его взгляда. «У него, небось, теперь диспепсия». «Да, — согласилась она, — но...» «И я уверен, — продолжал Мартин, — что он теперь старый, сердитый, как филин, и никакой радости нет ему от этих тридцати тысяч. Он, небось, и смотреть не любит, как веселятся кругом его. Так или не так?» Она кивнула утвердительно и хотела объяснить. «Он не из таких людей. Он по натуре угрюмо серьезен. Он всегда был таким». «Ну...» еще бы ему не быть воскликнул мартин на 3 до да на 4 доллара в неделю еще бы молодой парень сам разводит стртрипню и откладывает деньги днем работает ночью учится, все трудится и никогда не веселиится никогда не делает того чего ему хочется да эти его 300 30 тысяч долларов пришли не слишком-то вовремя его воображение тотчас же представило ему разные подробности из жизни такого бережливого юноши с его узким духовным развитием, который впоследствии превратился в человека с доходом в тридцать тысяч долларов. Все мысли и поступки Чарльза Бутлера видал он словно в неком телескопе. «Вы знаете, — прибавил он, — мне жаль его, этого мистера Бутлера». Он, конечно, тогда был слишком молот и не понимал, что сам у себя украл все радости ради этих тридцати тысяч. И теперь он на эти тридцать тысяч уж не купит того счастья, которое мог тогда купить за 10 центов, когда был еще мальчишкой. Ну, там, леденцов каких-нибудь, или орехов, или билет на галерку. Эта точка зрения несколько ошеломила Руфь. Она была не только нова для нее, и не соответствовало всем ее убеждениям, но в ней чувствовалась вдобавок еще и доля правды. Если бы вместо 24 лет ей было 14, она, может быть, изменила бы свои взгляды под влиянием его слов. Но ей было 24. И вдобавок по натуре она была консервативна, а воспитание, полученное ею, как бы кристаллизовало ее в той среде, в которой она жила и развивалась. Правда, странные его рассуждения иногда колебали ее убеждения, но она приписывала это оригинальности его жизни и натуры и не придавала этому никакого значения. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, с его убеждения, блеск его глаз и серьезность его лица, когда он говорил всегда волновали ее и влекли к нему. Ей никогда не приходило в голову, что этот человек, пришедший из-за пределов ее кругозора, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее и слишком возвышался над привычным для нее уровнем. Границы ее кругозора были для нее единственными правильными границами, ибо ограниченные умы признают ограниченность, только у других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким, и этим объясняла возникающие между ею и им идейные коллизии и старалась помочь ему научиться смотреть на вещи ее глазами и расширить свой горизонт до пределов ее горизонта. «Но я еще не докончила своего рассказа», — сказала она, — Он работал, по словам отца, с таким рвением, с каким не работал никогда ни один конторский мальчик. Мистер Бутлер всегда отличался необычайной работоспособностью. Он никогда не опаздывал на службу, наоборот, очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждый свободный миг он посвящал учению, он изучил бухгалтерию, Научился писать на машинке, брал уроки стенографии и еще зарабатывал тем, что по ночам помогал одному судебному репортеру. Скоро он сделался клерком и был незаменим в своем роде. Отец мой вполне оценил его и увидал, что этот человек с большим будущим. По совету моего отца он поступил в юридическую школу, сделался юристом и скоро опять поступил в контору уже в качестве младшего помощника — Это выдающийся человек. Он уж несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда. Такая жизнь должна всех нас окрылять. Она доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни. «Да, он выдающийся человек», — согласился Мартин совершенно искренне. «И все же...» И все же ему казалось, что во всем этом есть что-то, что не вяжется с его понятиями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел мистер Бутлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из любви к красоте, Мартин бы его понял, но не за тридцать же тысяч долларов в год. Было что-то жалкое в карьере мистера Бутлера, и она не очень увлекала его. 30 тысяч долларов — это, конечно, неплохо, но диспепсия и неспособность чувствовать человеческие радости уничтожали их ценность. Многие из этих соображений Мартин высказывал Руфи, и та, шокированная ими, решила его непременно перевоспитать. Она обладала той характерной узостью мысли, которая заставляет людей известного круга думать, что их раса, религия и политические убеждения единственно правильные, а что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мыслей, которая заставляла древнего еврея благодарить Бога за то, что он не родился женщиной. а теперь заставляет миссионеров отправляться во все концы земного шара, чтобы навязать всем своего Бога. Эта самодовольная ограниченность побуждала теперь Руфь перестраивать на свой лад этого человека, выросшего при совершенно иных условиях жизни, и делать его похожим на людей её круга.